Он обошел вокруг стола и приблизился к Михаилу, который тоже поднялся со своего места. Конечно, самым разумным было бы достать свое удостоверение и перейти к тому делу, ради которого он и пришел. Но в данный момент это могло быть воспринято как испуг. Да и вообще, может он хоть раз в жизни позволить себе расслабиться и поговорить с настоящей сволочью, именно так, как она того и заслуживает. Митрозоров был выше ростом и обладал более плотной комплекцией, чем Михаил. Судя по его плотно сидевшему пиджаку, он усиленно качался. Зато Михаил хорошо усвоил третий закон механики Ньютона в изложении своего тренера по боксу сила удара равна произведению массы кулака на ускорение с которым он движется в сторону челюсти противника поэтому чтобы увеличить силу удара можно или нарастить массу кулака зажав в нем кастет или научиться наносить удары как можно стремительнее второе явно предпочтительнее кастет это оружие бандитов Да и не всегда будет время его одеть, зато твоя реакция всегда с тобой. Оно, присядь на место, ибо я еще не кончил с тобой разговаривать, презрительно произнес Михаил, и через мгновение уже и сам приседал, уворачиваясь от кулаков Митрозорова. Быстро выпрямившись, Он нанес только два удара. Первый пришелся в самый центр розового галстука, а второй — в жирный и скользкий подбородок. Митрозоров рухнул, как обвалившийся книжный шкаф, а журналист стремительно оседлал его тушу и от всей души отвесил парочку оплевух. «Ну, все, гнида!» — Теперь тебе хана, — хрипел поверженный противник. — Ты поднял руку на депутата Государственной Думы. Отсюда ты выйдешь только в наручниках. — Ничего, — утешил его Ястребов. — Нас скуют вместе, особенно когда увидят, какую замечательную пленочку сюда я принес. — А... — Что за пленка? — сразу, сбавив тон, поинтересовался Митрозоров. — Кстати, может, ты с меня слезешь и объяснишь толком, зачем пришел? Предложение было на удивление дельным, и Михаил нехоти согласился. Разгоряченные противники разошлись по своим местам. Митрозоров поправлял свой любимый галстук и надевал очки. Михаил доставал из кармана куртки видеокассету. «Слушай меня внимательно», — первым заговорил он. «На этой кассете запечатлены гениталии одного из ведущих геополитиков России. Если я сделаю серию снимков и помещу их в своей газете, то скандал может получиться приличный, такой, что...» Даже твой шеф вынужден будет выкинуть тебя из своей партии. Ты уже понял, что в этой кассете? Терпеть не могу, когда говорят загадками. Придется потерпеть. Помнишь, чем ты зарабатывал до того, как оказался в этом кабинете? А представь себе заголовочек. «Ведущий геополитик России». В роли порнозвезды. «Ха, это — Ха-ха, это-то! Сначала в голосе Митрозорова послышалось явное облегчение, но потом он снова нахмурился. — Ну и что дальше? Чего ты от меня хочешь за эту кассету? — Предлагаю бартерную сделку, — заявил Ястребов. — Компромат на компромат. Мне нужно раскопать связи между Деркачом и Зубатовым чтобы понять, почему первый так активно защищает второго. Да потому что за ними дохрена общих дел. Рассказывай, рассказывай. Если предложишь нечто существенное, то этот разговор останется между нами. Но да, ты вручишь мне копию своей кассеты, а сам побежишь печатать оригинал, недоверчиво усмехнулся Митрозор. — Нет, напротив, я скажу тебе, у кого взял эту кассету и кто под тебя в данный момент копает. Мне кажется, что ты сумеешь уговорить этого журналиста написать статью про кого-нибудь другого. — Ах, вот даже как! — призадумался собеседник. — Ну, хрен с тобой. Джентльменское соглашение, пленка на пленку. К немалому изумлению Михаила... Митрозоров полез в карман пиджака и достал оттуда аудиокассету. — Что это? — спросил журналист. — То, что ты хотел. Разговор между Зубатовым и Деркачом по поводу того, как урезонить одного чересчур настойчивого следователя. — Будет интересно, — уверяю. — А как ты ее добыл? — Очень просто. Квасил с Зубатовым, а когда узнал, что его вызывает себе Деркач, сунул полкашу микрофон в китель. — А зачем? — А вот это уж не твое дело, — нахмурился Митрозоров. — Много вопросов задаешь, вместо того, чтобы просто поблагодарить. — Ну что, меняемся?